В радио Петербург продолжает литературная передача. Предлагаем вашему вниманию страницы романа пародии Генри Берда и Дугласа Кення Пластилин Колец. Трилогия Джона Рональда Толкина Властелин колец превратилась в культовую книгу сразу после выхода в свет. Этот культ и подвигнул двух американских литераторов Генри Берда и Дугласа Кення на своего рода литературное хулиганство. Они создали совершенно беспардонную пародию на роман Толкина. которая в русском переводе стала называться «Пластилин колец». Надеемся, впрочем, что вы либо читали саму книгу, либо смотрели фильм по ней. В противном случае вас это не насмешит. Страницы романа-пародии «Пластилин колец» читает Борис Улетин. Передача третья, заключительная. Слитный грохот свиных копыт Все громче и громче отдавался у Фрита в ушах. Он слышал смертельный посвист, то рассекали воздух жуткие ноздрюльские погонялки. Из последних сил Фрит рванулся вперед, но споткнулся, проехался по земле и замер, всего несколько футов, не докатив до границы. Фыркая в злобном веселье, девятеро окружили Фрита, их косоглазые скакуны всхрапывали, жаждой его крови. «Крови жаждем! Крови!» всхрапывали они. Охваченный ужасом, Фрита поднял глаза и увидел, как враги неторопливо обступают его. Теперь смерть стояла от него на расстоянии протянутой руки. Вожак, отряда высокий дородный призрак в блестящих хромированных многоленниках, испустил свирепый смешок и воздел булаву. «Хе-хе-хе, грязный грызун! Вот теперь-то мы позабавимся!» Фрита съежился. «Может, позабавимся?» А может и нет, сказал он привычно блефуя в надежде выиграть время. Архал взревел нетерпеливый насдрюль, которого, кстати сказать, так и звали. Арх! А ну ребятки, кончай придурка. Босс сказал, отнять кольцо и пришить этого злыдня прямо на месте. Мысли Фрита лихорадочно метались в поисках выхода. Наконец он решил разыграть последнюю карту. Но ну, ты не очень-то тут разоряйся, а то я тебе такую бяку заделаю, какая тебе и не снилась», сказал он, выкатывая глаза и вращая ими, словно шариками подшипника. «Ха-ха-ха!» — -ха", зарегатал еще один всадник. «Что можешь ты придумать хуже того, что мы собираемся сделать с тобой?» Злые духи пододвинулись ближе, желая услышать, как смертельный ужас клокочет у Фрита в груди. Однако хобот только присвистнул и сделал вид, что наигрывает на банджо. Затем он запел старого шутника, одновременно отплясывая «Кекок». Зашаркал ножками, засеменил взад-вперед, почесывая мохнатую голову, делая вид, что вытряхивает из ушей арбузные семечки. И все это в ритме исполняемого произведения. «А умеют танцевать», — пробормотал один из всадников. — Ща, поглядим, как он подыхать умеет, — рявкнул другой, коему не терпелось вцепиться Фрита в глотку. — Погляди, погляди, — с линцой ответил Фрита. — Делай со мной что твоей душеньке угодно, братец Ноздрюль. Об одном прошу, не бросай меня вот в тот вересковый куст. Заслышав такие слова, всадники, а все они были садисты, радостно захихикали. А-а-а! «Ну, если ты этого боишься пуще всего», — взревел полный звериной жестокости голос, — «то именно так мы с тобой и поступим, маленькая ты дрянь». Фрита почувствовал, как мозолистая черная лапа ухватила его и швырнула за брендивин в чахлые кустики, росшие на другом берегу. «Ликуя!» Он поднялся на ноги и выудил из кармана кольцо, дабы удостовериться, что оно по-прежнему крепко сидит на цепочке. Однако уловка Фрита ненадолго обманула проницательных всадников. Пришпорив своих роняющих слюни свиней, они тронулись к мосту, намереваясь сызново изловить хобота вместе с его бесценным кольцом. Но у самого въезда на мост черную девятку, как с удивлением увидел Фрито, остановила некая фигура в сияющем макинтоше. «Пошлину, будьте добры», — потребовала фигура у ошарашенных всадников. Еще пуще ошарашила страшных преследователей приколоченная к опоре доска, на которой ему казала фигура. На доске красовалось извещение, выведенное чьей-то явно спешившей рукой. Мостовой сбор, установленный муниципалитетом Эльфборо. С одиноких путников один фартинг, с двухосных телег два фаркинга, с черных всадников сорок пять золотых монет. «Да и нам проехать!» — взревел осерчавший ноздрюль. «Разумеется, да, — с приятностью пообещал контролер. Значит так, вас тут один, два... Ага, девять...» По сорок пять с это выходит... Четыреста пять золотых ровно. Да, и будьте любезны наличными. Ноздрюли принялись торопливо рыться в сидельных сумках, а их вожак сердито лаялся и в отчаянии потрясал погонялкой. Послушайте, наконец, зарычал он, вы нас совсем за слов принимаете, что ли? У вас же должна быть скидка для государственных служащих, разве не так? Сожалею, улыбнулся контролер, а как насчет кредитной карточки ПУ?